Полуслепой старик, был сверх меры утомлён этим путешествием в столицу из своего замка в Си в верховьях Марны, и большую часть времени он мирно дремал в обществе двух своих конюшек, тоже с старцев. Естественно, все заботы выпали на долю одного Бувиля. Для королевы Клеменции собразом Юга де Бувиля Были связаны самые дорогие ее сердце воспоминания. Ведь Бувиль был послан просить ее руки от имени французского короля, и он же сопровождал ее в пути из Неаполя во Францию. Он был безлицти преданным поверенным ее тайн и, возможно, единственным ее верным другом среди французского двора. Бувиль Сразу понял, что к клеменции не хочется покидать Венсен. Ваше высочество, обратился он к Валуа. «Мои обязанности, стража мне сподручнее выполнять здесь в этом замке, обнесённом надежными стенами, нежели в Сите, где большой дворец открыт для каждого. А если вы опасаетесь соседства графини Маго, То, кое скоро меня держит в курсе всего происходящего в округе, Разрешите сообщить вам, что как раз в эту минуту ее добро грузят на повозки, и баллад тотчас направляется в Париж. Карл Валуа с видимой досадой выслушал это сообщение. Его раздражало, что влияние Бувиля так выросло с тех пор, как он стал хранителем чрева. Бувший камергер не покидал королеву ни днём, ни ночью, да и те час торчал здесь, опираясь на шпагу. "Месье Рюк", высокомерно произнес Карл, "Вам поручили охранять чрево, а не решать такие важные вопросы, как место пребывания королевской фамилии". И уж тем паче вас не уполномочили защищать единолично все государство. Бувиль, не смутило эта отповедь. «Разрешите напомнить вам, ваше высочество, сказал он, что королева не может показываться на людях раньше сорокового дня после похорон. Неужели, дражайший, вы полагаете, что я хуже вас знаю наши обычаи? Откуда вы взяли, что королева должна кому-то показываться? Мы доставим ее в Париж в закрытом воске. Неужели племянница, воскликнул он, поворачиваясь к Клеменции. Вы считаете, что я хочу загнать вас на край света, во владение великого хана? Вы же сами знаете, что от Парижа до Венцена не две тысячи ли. «Поймите меня, дядюшка», — слабо возразила Клеменция. Венсельский замок последний дар Людовика. Здесь мы жили с супругом до его смерти. Он пожаловал мне это жилище. Вы сами присутствовали при этом. Она указала на двери покоев, где скончался Людовик X, и выразил волю, дабы я жила здесь. Да и мне все кажется, что он еще не совсем покинул этот замок. Поймите, ведь здесь мы, но его высочество Влуа был лишён способности вникать в такие мелочи, как власть воспоминаний и поэзия скорби. Ваш супруг за душу коего мы возносим молитвы, отныне принадлежит к прошлому государству, А вы, племянница, вы носите под сердцем его будущее. Подвергая опасности вашу жизнь, вы подвергаете опасности и жизнь вашего дитяти. Людовик, который смотрит на вас с небес, никогда не простил бы вам этого. Удар попал прямо в цель. И Клеменция молча поникла в кресле. Но Бувиль заявил, что вопрос такой важности не может быть решен без участия Сира де Жуанвиля, и послал за ним слугу. Присутствующие молча ждали его появления. Наконец дверь открылась, но им снова пришлось ждать. Не сразу появился последний сподвижник Людовика Святого. В длинном одеянии какое насилие еще во времена крестовых походов